Эпилог. Очередные переговоры с представителями Туманного Альбиона затянулись до вечера, а затем плавно перетекли в спонтанный фуршет. Девочки из приемной генерального были готовы к такому повороту, незаметно организовали закуски и напитки и также незаметно удалились. Хозяин компании абы кого не держал, только профессионалов, даже среди офис-менеджеров. «Мне уже пора», — шепотом обратилась к нему Мика. «Вы куда-то торопитесь? Вас кто-то ждет?» Поинтересовался он без задней мысли, но слова его задели. Строго говоря, он прав. Некуда и торопиться, и никто не ждёт. Вот уже месяц, и возвращаться в пустую квартиру всегда грустно, а сегодня почему-то особенно. Впрочем, понятно почему. У неё сегодня день рождения, а она с самого утра на ногах, при том, что ночью едва удалось выкроить на сон три часа. Мика готовилась к переговорам, изучала материалы о партнёрской компании, проверяла документы, повторяла узкоспециальную терминологию. Еле проснулась по будильнику, Первым делом схватилась за телефон. Ни пропущенных, ни сообщений. Пока ехала в метро на работу, позвонили Вера, мать и бабушка. И даже маленький Павлик ее поздравил. А вот от Жени ни слуху, ни духу. Ладно, до этого молчал. Неделю. Но сегодня... На работе кадровичка прислала по электронке поздравительную открытку. И все. Собственно, никто и не знал, Мика не рассказывала. Поэтому ни от кого из коллег ничего и не ждала. Однако постоянно поглядывала на телефон. А он, гад, скорбно молчал. Чтобы не расстраиваться, Мика в конце концов спрятала его в сумку и поклялась себе до вечера о нём забыть. До обеда она разбирала текущие дела, стараясь нагружать себя, чтобы ни о чём не думать, но всё равно было обидно. Уж она бы не пренебрегла таким поводом, обязательно бы позвонила. Даже нет, не поэтому. Она просто позвонила бы и поздравила Женю, без всяких прицелов на примирение. С другой стороны, ещё не вечер. Может, он занят там, забыл, вспомнит позже. Хотя она бы не забыла. Нет. Злясь на себя за то, что не может просто не думать о нём, Мика зашла в его инстаграм. Первый раз за всё это время. До этого упрямо держалась, не хотела травить душу. И его канал на ютубе принципиально не смотрела ни разу. И что? Буквально позавчера он выложил серию фотографий с какой-то вечеринки. И девушки там были, конечно. Ничего пикантного или двусмысленного. Но кто знает, какие фотографии он не выложил. Да и по этим не скажешь, что ему грустно. Улыбается, сидит, вполне довольный. А ещё говорил, что ненавидит вечеринки. Она-то думала, что он будет скучать по ней, а скучать ему, очевидно, некогда. К счастью, после обеда генеральный призвал её, наконец, в зал для совещаний и до вечера у Мики попросту не было времени думать о чём-то, кроме условий договора, сроках, объёмах, правах и обязанностях сторон. Но с фуршета она всё-таки сбежала, с дозволения генерального. Может, и зря, думала она потом, когда ехала в полупустом вагоне метро. Завтра суббота, рано не вставать и вообще нечем заняться. А главное... «Сегодняшний вечер будет наполнен такой тоской». Здесь, в Москве, она пока подругами не обзавелась. Не с кем даже поболтать. В чем-то это ее вина. Она и раньше сходила с людьми туго, а теперь и вовсе близко к себе никого не подпускала. Но иногда ей остро не доставало обычного человеческого общения и тепла. Порой она даже жалела, что переехала сюда, в столицу. Но такими предложениями тоже не разбрасываются. Три месяца назад, когда она работала на Сомово, в Иркутск приехал их генеральный. Мика тогда еще работала с китайцами. Проект был большой и долгоиграющий. Она выкладывалась по полной программе. Генеральный сразу на нее глаз положил, ну и переманил в итоге к себе. А как было не согласиться? У Сомова она даже в штате не числилась. И получала в конвертике не деньги, а слезы. Генеральный же сразу выкатил ей все плюсы. Официальная должность, соцпакет, большая белая зарплата и на первое время корпоративная квартира. Это же редкий шанс. Надо быть полной дурой, чтобы от такого отказаться. Хотя главной причиной было даже не это. Просто после всего случившегося ее тяготило дома абсолютно все. Здания, улицы, знакомые лица. Она не могла себе заставить ходить от остановки домой привычным путем и делала огромный крюк. Но хуже всего было встречать Лешину мать и его сестру, Любочку. Раньше они всегда дружелюбно здоровались, а теперь после суда и Мика и они прятали глаза и отворачивались. До суда Лешина мать приходила к Мике, предлагала деньги как компенсацию и просила, чтобы та простила его, примирилась и написала заявление о согласии на прекращение уголовного дела. Мика написала, но суд заявление о примирении отклонил, и Леша получил три года колонии общего режима. После этого Любочку перевели в другую школу, и ли вы вообще были бы рады переехать, да не так это просто. И, как назло, Мика почти каждое утро сталкивалась с Лешиной матерью на остановке. Словом... Ещё до заманчивого предложения она мечтала уехать. Не сбежать, а просто начать новую жизнь с чистого листа. Ну, как она могла теперь отказаться? Мика была уверена, что Женя её поймёт и поддержит, как обычно. Его ведь ничто там не держало. Учёба? Так и переведись не проблема. Родители? Ну, они как раз были не против их переезда в Москву, а очень даже за. Однако Женя не захотел никуда уезжать. И её не хотел отпускать. Уговаривал долго, обещал горы золотые, а потом сказал. «Ты ведь уже сама все решила. Ты даже ни о чем со мной не собиралась советоваться. Просто перед фактом поставила». Возразить было нечего. «Приковывать тебя к батарее цепями я не стану. Если хочешь, уезжай». Микка и уехала. И не было ни дня за этот месяц, чтобы она не терзалась сомнениями и не жалела о своем решении. Да, тут она начала новую жизнь, но такую безрадостную, тоскливую и одинокую. Сегодня, в день рождения, это особенно остро чувствовалось». Может, торт купить, хотя бы и шампанское, подумала она, подходя к окну. Но отказалась от этой мысли. Пить в одиночку – это уже совсем как-то печально. Мика проверила сотовый. Нет, Женя так и не позвонил. И даже не написал. Она прикинула, если в Москве девять вечера, то там, в Иркутске, уже два часа ночи. Значит, можно больше не ждать. Обидно. Просто до слез обидно. За этот месяц они созванивались несколько раз. Поначалу Женя еще уговаривала ее передумать и вернуться, а потом... перестал ей звонить. А когда позвонила она, отвечал так, словно ему вполне хорошо живется и без нее. И было это неделю назад. Так он и сказал тогда. «Все у меня прекрасно». Мика поплакала тогда, конечно. Хотя и понимала, что это ожидаемо, что сама его оставила, что не имеет морального права теперь требовать от него глубиной верности. А все равно было и обидно, и горько. После этого ни она ему, ни он ей не звонили. За целую неделю, ни разу. Но сегодня, сегодня же особенный день. Она, едва не всхлипнув, поднялась на лифте на одиннадцатый этаж в корпоративную квартиру-студию. Первым делом Мика стянула с себя осточертевшую компрессионную водолазку, в которой уже пятый месяц ходила почти постоянно, пряча ее под нормальной офисной одеждой. Но, надо сказать, муки оказались небесполезными. Багровые бугристые рубцы значительно побледнели и сгладились, ну а на лице и вовсе остались лишь едва заметные пятнышки. Затем Мика приняла душ, потом заварила чай, а чтобы развеять хандру, включила комедию с Райаном Рейнольдсом и Сандрой Баллок «Предложение». Этот фильм ей давным-давно посоветовала Вера. Мика американские комедии не любила, и это начала смотреть без особых ожиданий, но вдруг увлеклась, а в самый пикантный момент, когда красавчик-герой и обворожительная стерва-начальница случайно предстали друг перед другом обнаженными, в дверь позвонили, и очень настойчиво. «Ошиблись, наверное», — подумала она, — посмотрела в глазок, а там Женя. Сердце подпрыгнуло к горлу, и руки от волнения задрожали, еле с замками справилась. Господи, он приехал. Приехал сам. «Женя!» Только и выдохнула она и бросилась к нему на шею. Холодный такой с мороза, а губы все равно горячие, обжигающие. «С днем рождения, любимая», – прошептал он между поцелуями. Мика не сразу сообразила, что он замерз, а может, еще и устал. Для него же сейчас поздняя ночь. Она отправила его в душ, а сама кинулась к холодильнику придумывать ужин. А шампанское и торт, как оказалось, он принёс с собой. «Женя, как хорошо, что ты приехал!» Блаженно шептала Мика. «Я так по тебе соскучилась, ты не представляешь. Как хорошо, что у меня день рождения сегодня!» «Я бы всё равно приехал. За ответом!» Тягучу произнёс он, млея от ещё неостывшего наслаждения. «Каким ответом?» Не поняла она. «Надеюсь, положительным». «Ты про что?» Он скосил на неё взгляд из-под полуопущенных век. Усмехнулся, покачал головой. Потом высвободился из её объятий. свесился с дивана, подобрал там брошенные на пол джинсы, обшарил карманы и извлёк телефон. Поводил пальцем по экрану, потом подал ей, а сам опять потянулся к джинсам. Это был, судя по дате, последний ролик, который Женя выложил на своём канале в Ютубе. Мика прибавила звук. Друзья, простите, но сегодняшнее моё видео не вам и не для вас, а для моей любимой, которая сейчас очень далеко. «Мика, у меня было время подумать, что я и делал всю эту неделю». Женя с охрана смотрел, казалось, прямо на нее. «Я люблю тебя, очень люблю. И без тебя мне плохо. Я хочу быть с тобой, всегда. Выходи за меня. Тут не видно, но я преклонил колено». Женя тем временем извлек из кармана джинсов красную коробочку. «Вот». «Какое красивое!» – вырвалось у Мики. Она вынула кольцо, примерила на палец. «Идеально!» «Так, что скажешь? Ты выйдешь за меня?» Мика по-турецки сидела в постели и улыбалась, любуясь колечком. Поворачивала руку и так, и сяк, завороженно глядя, как переливается на свету россыпь крошечных бриллиантов. Потом посмотрела на него. «Что я скажу? Это же самое красивое кольцо на свете, но...» Мика, играя, вздохнула и сделала серьезное лицо, с трудом подавив улыбку. «Даже если б ты скрутил мне кольцо из проволоки, я бы сказала «да», хотя так лучше», — засмеялась она. «С ума с тобой сойдешь!» Женя с улыбкой наблюдал за ней, лёжа на подушках и запрокинув руку за голову. «Но почему же ты не позвонил? Я ведь даже не видела этот ролик!» «Я хотел сделать сюрприз, а ещё хотел увидеть твоё лицо в этот момент». «Я так люблю тебя», — ответила Мика, наклонившись к нему, нежно прильнула к его губам поцелуем. Потом они обсуждали переезд, свадьбу, работу, учёбу, строили планы и клялись друг другу больше никогда не расставаться, перемежая эти самые планы и клятвы словами». которые сами собой то и дело у обоих срывались с губ. Люблю тебя. Люблю. Текст читал Александр Степной.